«После». Глава 36. Джек. Всем членам общины Северо-Восточного университета. С глубоким прискорбием сообщаем о безвременной смерти одной из наших студенток, выпускницы факультета английского языка и литературы терен Мур. терен успешно училась и планировала поступать в магистратуру. «Мы выражаем сочувствие ее родным и друзьям», Все, кто чувствует потребность поговорить об этой ужасной потере, всегда могут обратиться в центр духовной жизни. Письмо за подписью ректора университета было разослано в 6.10 утра понедельника. Во входящих у Джека был завал писем, и он мог бы не обратить на него внимания, если бы не строка темы. Терен Мур. Джек приготовился к худшему, собрал всю волю в кулак и открыл почту. Там могли быть обвинения, требования, чтобы он уволился и даже что-нибудь похуже, но нет. Там были только рассылки всему университетскому сообществу. Никаких упоминаний о том, при каких обстоятельствах умерла Терен и никаких спекуляций на тему, почему это могло случиться. Джек кликнул сайт Boston Globe и набрал в поисковой строке ее имя. В ответ появилась короткая заметка. «Полиция Бостона расследует смерть студентки Северо-Восточного университета» которая была найдена мертвой в субботу утром. Тело Терен Мур, 22 года из Хоберта Штатмен, было обнаружено на тротуаре возле дома, где она проживала на Эшфорд-стрит 325. Полиция считает, что смерть наступила в результате падения с балкона. Терен жила на пятом этаже. Джек старался не думать о том, как пострадало ее тело после падения с такой высоты. Ее тело, такое теплое живое, когда они были вместе теперь превратилась в безжизненную холодную плоть. Слава богу, Мэгги уже уехала на работу, и он мог переварить все это один. Джек проснулся всего час назад и еще плохо соображал после принятого на ночь от Ивана, а наступающий день не сулил ничего хорошего. Последствия всего, что он сотворил, надвигались со всех сторон. Джек не сомневался в том, что наступит тот день, который изменит его жизнь. Но эта новость изменила вообще все. Джек покликал еще несколько онлайн-сайтов, но больше нигде не нашел новостей о смерти Терен. Правда, на Фейсбуке ему попалась фотография улыбающейся Террен подпись «Мое сердце разбито». Это фото запостил Коди Этвуд. Джек смотрел на фотографию Терен. Его душило чувство вины, и в то же время он испытывал облегчение. А еще печаль. А как иначе? Умерла молодая, полная надежд женщина. И все-таки хотя бы сам перед собой он не мог не признать, что надеялся на некое божественное вмешательство, которое изменит его жизненную ситуацию. И вот это случилось. Она выбросилась с балкона. Это было ее и только ее решение. Джек не был за это в ответе, даже если она решила сотворить такое из-за их несостоявшегося романа. Из-за романа, о котором никто не знал и не мог узнать. Словно в тумане Джек доехал до университета. Меньше всего ему хотелось общаться со своими студентами, но это была последняя неделя семестра, и он просто не мог взять и отменить занятия. Письмо за подписью ректора разошлось по всему кампусу университета, так что студенты в его группе уже знали о смерти Терен. Джек должен был затронуть этот вопрос и позволить им выразить свое отношение к такой потере. Пусть Терен и не пользовалась особой популярностью среди слушателей его семинара, она была их сокурсницей, если бы... Он не упомянул о ее смерти, он мог бы показаться бездушным сухарем, которому на все наплевать. А еще это могло показаться странным. Войдя в аудиторию, Джек приготовился к тому, что увидит грустные лица студентов. Но нет, все было как всегда. Джейсон, развалившись на стуле, пялился в свой телефон. Бет уже открыла лэптоп и приготовилась делать заметки. Джессика и Кейтлин перешептывались, склонившись друг к другу, чтобы никто не услышал. А вот Коди в аудитории не было. Теперь два пустых стула зияли, как черные дыры, противоположные от места Джека стороне стола. Джек старался не смотреть в ту сторону и переключил все свое внимание на 13 студентов, которые присутствовали в его аудитории. «Думаю, вы уже в курсе того, что случилось», — Старин Мор. Студенты закивали, и у некоторых на лице наконец появилось соответствующее моменту грустное выражение. «Даже в голову не приходит, почему она решила такую сотворить», — сказала Бет. «У нее же вроде все было, чего ей не хватало». «Не нам об этом судить, Бет», — мягко заметил Джек. «Но она была такой умной и красивой». Бет посмотрела на пустое место Террина тряхнула головой. «Господи, как же сейчас хреново Коди!» «Кто-нибудь его видел?» — спросил, обращаясь ко всей группе Джек. «Кто-нибудь с ним говорил?» Все, как по команде, только пожали плечами в ответ. «Я лично с ним особо не общался», — признался Джейсон. «Естественно, не общался, потому что не хотел. Такова природа популярности среди студентов. Все избегают общения с малосимпатичным парнем, как будто боятся заразиться. А вот Терен, стоило отдать ей должное, не боялась дружить с непопулярным парнем». «Вы знаете, почему она покончила с собой, профессор?» — спросила Джессика. «Как я могу о таком знать?» Джек напрягся. «Ну, я просто подумала, вдруг вам что-то известно». Джек внимательнее посмотрел на Джессику. Почему она об этом спросила? Что у нее на уме? Все тринадцать студентов смотрели на него и ждали, что он ответит. Или в чем-то признается. «Джессика, я понятия не имею, почему она это сделала», — сказал Джек. «И думаю, что это так и останется загадкой для нас всех».